Первый жизненный урок Дине было лет восемь. Как-то зимой, накатавшись с друзьями с горок на крутом берегу замерзшей речки, она в сумерках возвращалась домой по расчищенной бульдозером дороге, соединявшей город с сельхозом. Так они называли поселок за речкой, где и был расположен сельхоз. Городское сельское хозяйство с двухэтажными белыми жилыми домами, конюшнями и коровниками, хранилищами для овощей и силоса, и бескрайними, как тогда казалось Дине, полями. До первых домов оставалось совсем немного, и Дина уже различала светящиеся абажуры в окнах и горшки с цветами, стоящие на подоконниках. Вдруг впереди из-за поворота появилась стая собак. Их было около десяти, наверное. Они шли ей навстречу шли ленивой и сытой трусцой, изредка внюхиваясь в снег по краям дороги и игриво задирая друг друга. Они возвращались из городских помоек — школьных, детсадовских, больничных, где всегда можно поживиться после обеденными объедками. Дина не боялась собак до тех пор, пока прошедшим летом в Анапе ее не покусал симпатичный рыжий пес Бобик. Бобик был на вид очень мирным и жил в деревянной будке на цепи, во дворе у хозяев, у которых они с мамой, маминой подругой, тетей Альбиной и ее сыном Сережей, снимали комнату. Дина знала, что на ночь эту цепь пристегивают к натянутой вдоль забора проволоки, и таким образом Бобик охраняет большой хозяйский фруктовый сад, двор и дом. Еще Дина знала, что к будке Бобика подходить нельзя. Об этом всех своих постояльцев предупреждали хозяева. Но Дину обманул мирный вид пушистой рыжей лайки с черной мордой и блестящим черным носом, дружелюбно виляющей закрученным в бублик хвостом. Как-то она подошла к будке, села на корточки и стала разговаривать с Бобиком. Тот сидел боком к Дине, повернув к ней милую улыбающуюся физиономию с высунутым языком и метя виляющим хвостом мелкую белесую пыль когда Дина поняла, что Бобика оклеветали, что вовсе он не злой, а очень даже добрый, и протянула руку, чтобы погладить его рыжую из черном холку, Бобик вдруг с рычанием на нее накинулся, повалил на землю и зубами впился ей в грудь. Наверное, она закричала, Дина не помнит. Помнит только, как хозяин со странным именем Никандр Никандрович Хлестал Бобика сложенный в несколько раз толстой, как канат, веревкой. Потом мама каждый день водила Дину в больницу, где то и делали уколы в живот. И еще ей зашили на груди рваную рану от острых зубов Бобика, заклеили ее пластырем, и потом у Дины на том месте была белая, незагоревшая кожа. Собаки приближались к Дине, не обращая на нее особого внимания. «Ну, идет девочка, пусть себе идет, расступимся, обойдем стороной». Пожалуй, именно тогда Дина впервые отчетливо услышала этого обитавшего внутри ее кого-то. Он говорил, «Иди, как идешь, и не вздумай бояться и убегать». Дина послушалась, собрала всю свою силу волю и, не сбавляя и не ускоряя шага, поравнялась со стаей. Стая пропустила Дину сквозь себя, не забыв потявкать в ее сторону. Возможно, это было приветствие, а может, предупреждение, мол, не смей нас задирать, а то мы не посмотрим, что ты такая маленькая и беззащитная. «Не убегай!» «Только не убегай!» — повторяла Дина про себя наказ внутреннего голоса. Но спина коченела от сознания того, что там за ней бредет сейчас стая полудиких собак и неизвестно, что может взбрести им в голову. И вдруг что-то сорвалось в Дине. Страх стал неуправляемым. Застел глаза, ум заледенил нутро. Она ринулась бежать. Она ничего не понимала и ничего не чувствовала. Окрайные сознания она уловила, что собаки мигом ее догнали, окружили и со лаем, которого она не слышала, бегут рядом хватая зубами за рейтузы, натянутые на глинище валенок, и за полы пальто. Они отстали от Дины в том месте, где сельхозная дорога переходила в городскую улицу. Дина забежала в магазин, расположенный на углу крайнего дома. Это был самый большой в то время продовольственный магазин в их небольшом городке. И только тогда окончательно пришла в себя. Она остановилась в тамбуре между двумя застекленными дверями. Одни вели внутрь магазина, а другие на улицу, и прислонилась к стене. Собак нет, она в безопасности, пальто не порвано. Значит, они не кусали, а только пугали. Лицо не в слезах, значит, она не плакала. Это хорошо, что она не кричала и не плакала. Но почему решила, что это хорошо, она не знала. В магазине было очень светло от множества свисавших с потолка ламп в металлических колпаках и всегда пахло молоком и свежим хлебом, лежавшим на деревянных решетчатых полках с колесиками. И у каждого отдела в этом магазине был свой звук. Справа от входа обитал стеклянный перезвон. Бутылки стукались друг от друга в деревянных ящиках, а стаканы на эмалированных поддонах. Еще здесь энергично журчал крутящийся фонтанчик, на котором продавщица тети Валя мыла стаканы. Тут можно было попить сока, например, томатного. Он лился плотной тугой струей из большого стеклянного кулька с крышкой в граненый стакан и пенился в нем как-то по-особому, не так, как, к примеру, виноградный или яблочный. Или газировки, скажем, крем-соды которая шипением струилась из длинного горлышка зеленой бутылки, и нужно было вовремя взять стакан и поднести его к губам, чтобы губы и нос обдало лопающимися пузырьками и их приятным острым сладко-кислым запахом. В Бакалейном хрустели газетные листы, из которых делали кульки под макароны, муку или конфеты, и шуршали большие алюминиевые совки, зачерпывающие лапшу или сахарный песок из выдвижных фанерных коробов или прямо из лохматых серых мешков. А в молочном отделе звучала целая симфония. Сначала собравшаяся в ожидании молока очередь, слышала глухой скрежет металла, ощербатый цементный пол. Это тяжелые полные бидоны подтаскивали крюками к прилавку. Потом раздавалось звяканье и чпоканье. Открывались два бидона, и тут же начиналось клацанье литровых или полулитровых алюминиевых черпаков на длинных ручках, а посуду покупателей, сопровождаемое вкусным густым бульканьем и таким же густым и вкусным журчанием молока, наполнявшего сначала черпаки продавцов, а после бидоны покупателей. Потом звякали крышки опустевших больших бидонов и наполненных маленьких, Пустые бидоны со звоном откатывались на склад, снова глухо скрежетали подтаскиваемые полные. И над всем этим многоголосием висел перезвон монет, бросаемых в ящички кассовых аппаратов, резкое щелканье и сочное стрекотание этих аппаратов. Дверь открылась, и в магазин вошла мама. Мама всегда заходила в магазин после работы. Дина не рассказала ей о случившемся, чтобы ее не волновать. А вечером, засыпая, она вдруг отчетливо поняла, что сегодняшний случай произошел только потому, что она, Дина, ослушалась чего-то мудрого и такого внятного совета. И она решила во что бы то ни стало впредь этого не делать. С тех самых пор и началось осознанное общение с мудрым советчиком, обитавшим где-то внутри Дины».